Мои помощники, ведшие непосредственно переписку с атаманом, нервничали и положительно терялись от изумительных оборотов в посланиях атамана, извращавших самую элементарную сущность всяких вопросов. Атмосфера, между тем, сгущалась все более и более. Ширился круг лиц, принимавших участие во взаимной распри военачальников, осложняя своим вмешательством и без того тяжелое положение. Печать принимала все более резкий нервный тон. Атаманский официоз Часовой возбуждал казачество против добровольческой армии. Кубанские самостийные органы, сохраняя в отношении генерала Краснова вооруженный нейтралитет, «травили меня!» и добровольческую армию. Все екатеринодарские российские газеты, не исключая и социалистических, и кубанские, линейные, травили атамана Краснова. И атаман жаловался на них моему представителю в Новочеркасске, принимал у себя на Дону ряд драконовских цензурных мер в отношении екатеринодарской прессы и относился это всецело к работе своих недругов Харламова, Парамонова, Сидорина и других под крылом добровольческого командования, ведущих компанию против него. Председатель особого совещания генерал Драгомиров, поставленный в очень щекотливое положение в отношении поддерживавшей армию печати, писал редакциям письма, Прося их воздержаться от выступлений против Донского командования и использовать свое влияние для упрочения хороших отношений с Доном, начало котором уже положено. Содействие союзников принимало иногда недопустимые формы, ставя меня в чрезвычайно тягостное положение. Так при последствии телеграфного агентства. 20 ноября в газетах появилось сообщение из достоверных источников, что груз, привезенный первым транспортом и предназначенный совместно для Добровольческой и Донской армии, по распоряжению французского командования передан только генералу Деникину для Добровольческой армии что Донская армия ничего не получит из транспортов, которые находятся уже в пути или будут отправлены в будущем до тех пор, пока Дон не признает генерала Деникина верховным главнокомандующим. Генерал Драгомиров сделал серьезное внушение газетам, поместившим это ложное известие, и произвел расследование, которое выяснило, что сведения было прислано агентству непосредственно из французской военной миссии. О ходе переговоров с генералом Красновым генерал Драгомиров осведомлял председателя Донского круга Харламова и при его посредстве законодательную комиссию круга и Донскую общественность, иногда союзников и прессу. Содержание этих переговоров было таково, что без всякого злого умысла давало агитационный материал против генерала Краснова, Донской и Российской оппозиции. Харламов и комиссия в вопросе об едином командовании была на нашей стороне. Они ставили вопрос этот вне связи с вопросом о помощи извне Донской армии, руководствуясь прежде всего стратегической целесообразностью. это единомыслие, естественно, сближало нас с Донской оппозицией, причем во взаимоотношения ее с атаманом и во внутренние дела мы, конечно, совершенно не вмешивались. Комиссия не раз пыталась устранить трение с добровольческой армией, но совершенно безуспешно. Прибывший 12 ноября... Делегации комиссии генерал Краснов заявил категорически, что признание генерала Деникина для него является неприемлемым и что Донская армия ни в чем, кроме танков, не нуждается. Лично для меня эта борьба за приоритет добровольческой армии, веденная вокруг моего имени, была до крайности тягостным.